оставить место для десерта. Уверенность в том, что кто хочет, тот добьётся, и что упорство обязательно даёт результат, стала неотъемлемой частью американского мифа. Из этого следует, что люди, которым не удаётся достичь успеха, сами виновны в собственных неудачах. То есть неудачи оказываются достоверным prima facie доказательством того, что человек просто не старался, не приложил достаточно усилий. Prima facie в переводе с латыни на первый взгляд. Это концепция особенно по душе тем, кто смог добиться успеха. Во-первых, потому что делает их благополучие заслуженным, а во-вторых, потому что освобождает их от чувства вины или необходимости что-то предпринять в отношении тех, кому повезло меньше. Убеждённость в том, что поощрение и награды всегда распределяются по справедливости, даже если иногда и находят героя уже в следующей жизни, один из элементов общепринятого понимания того, как устроен мир. Социальные психологи обнаружили, что те, кто придерживается этой позиции, действительно часто считают, что заведомо невинные жертвы неких событий определённо чем-то заслужили такую участь. Признать факт, что страдания выпадают на долю совершенно невинных людей, Значит, признать, что мир в целом не особенно справедлив. И несложно предсказать, куда подобные размышления могут завести. Группа детей после просмотра фильма о нацистах пришла к выводу, что евреи сами были виноваты, иначе им не пришлось бы пережить такие ужасы. Эти убеждения можно коротко обобщить так: все, кто достоин награды, получат её. В основе этого утверждения лежит другое, ещё более распространённое Те, кто достоин награды, должны её получить. В теории эти две точки зрения можно рассматривать по отдельности, но на практике первое часто выводится из второй. Многие убеждены, что уж по важным вопросам всё в итоге складывается так, как должно. В конце концов довольно сложно признать, что наше общество и жизнь вообще несправедливы. Мечта о торжестве справедливости заставляет некоторых верить в то, что рано или поздно всё обязательно сложится как надо. Давайте чуть подробнее обсудим идею, что поощрения и награды должны доставаться всем, кто их достоин. Для многих моральное следствие из этого предположения гласит, что на долю тех, кто не достоин лучшего, должно выпадать только плохое и неприятное, или хотя бы меньше хорошего. Мы нередко наблюдаем, как люди начинают переживать о той вовсе выходить из себя, когда им кажется, что наказание за некую провинность, включая и детские шалости, оказывается недостаточно серьёзным. Дальше в большой этой книге я покажу, что детское непослушание правильнее всего воспринимать как возможность для развития, то есть проблему, требующую совместного решения, а не проступок, за которым должно последовать наказание. Я постараюсь доказать, что такой подход не только более уважителен и человечен, но и гораздо эффективнее в долгосрочной перспективе, потому что помогает сформировать у ребёнка чувство ответственности. Но я видел немало людей, не приемлющих подобные аргументы. их совершенно не устраивает ситуация, в которой действия нарушителя не влекут за собой никаких неприятных для него последствий. Вообще понятие последствие часто и означает наказание, а оно вызывает скорее сопротивление, чем осознание ответственности. Но кого это волнует? Сторонникам этой точки зрения важнее, чтобы справедливость восторжествовала и баланс добра и зла был восстановлен, а для этого необходимо покарать и сломить нарушителя. Часто в таких случаях говорят, что нарушитель должен заплатить за содеянное. И эта формулировка указывает на то, что справедливость часто осознаётся нами в экономических терминах. Абсолютно разумная концепция личной ответственности превратилась в нашей культуре в боязнь вседозволенности, которая выходит далеко за рамки воспитания детей и проявляется в опасениях, связанных с тем, что общество в целом становится слишком мягкотелым. Мы возмущаемся по поводу того, что тюрьмы превращаются в слишком комфортные, или что в организациях появляются системы оплаты, основанные не только на профессиональных достижениях сотрудников. Когда жёсткая привязка оплаты труда к результатам отсутствует, мы иногда говорим, что поощряем некомпетентность или лень и позволяем получать что-то даром, что не может не вызывать у руководства компании нервную дрожь. Если не брать в расчёт подобные аспекты, то сама идея, что люди должны получать по заслугам, которую социологи называют принципом равенства, не вызывает особых эмоций и действительно кажется нам настолько интуитивно верной, что для многих становится по сути определением справедливости. Нам редко приходит в голову сомневаться в том, что результат должен зависеть от приложенных усилий. Но ценность этого принципа равенства совсем не так очевидна, как кажется. Стоит задуматься над тем, что именно он означает, сразу возникает вопрос: а что собственно такое по заслугам? Нужно ли определять величину поощрения на основании лишь того, сколько сил приложено? За усердную работу выдаётся пряник покрупнее. А если усердная работа привела к неудовлетворительному результату, не логичнее ли тогда поощрять за достигнутый успех? Чем результат лучше, тем пряник больше. Но как определить, что результат лучше? Какие стандарты здесь применять? И кого считать автором успеха? Он ведь часто становится итогом слаженной работы, и даже личные достижения представляют собой, как правило, следствие действий других людей. Так кто же заслуживает поощрения, если вклад в результат сделали многие? Эти вопросы подводят нас к осознанию того, что равенство – лишь один из возможных принципов распределения ресурсов. Возможно, также предоставлять каждому равный объём ресурсов или определять количество получаемых средств исходя из потребностей. В разных обстоятельствах разумно применять разные критерии. Мало найдётся школ, где объём выделяемых учебных материалов зависит от того, задерживается ли учитель в школе допоздна, чтобы закончить учебный план. Чаще всего такое распределение реализуется в привязке к размеру класса. Редко, когда родители, собираясь накормить семью ужином, определяют размер порции в зависимости от того, сколько каждый из детей и сделал в этот день работы по дому. Мало кто из законодателей и авторов моральных учений, сталкиваясь с крайне непростыми вопросами распределения дефицитной медицинской помощи среди населения, автоматически исходят из того, что те, кто делает наибольший вклад в рост общественного благосостояния, что бы это ни значило, должны получать больший объем таких услуг. Одним словом, модель равенства, как выразился социальный психолог Мелвин Лернер, применима лишь к ограниченному числу ситуаций, требующих соблюдать принцип справедливости. Мортон Дойч подчёркивает, что равенство есть лишь одна из многих ценностей, лежащих в основе системы справедливого распределения благ. Он считает, что с одной стороны, потребность может быть основополагающим элементом принципа справедливого распределения в семье и других социальных институтах, с другой стороны, равенство может быть таким элементом в рамках дружеских и других основанных на солидарности отношений. В частности, этот подход традиционно применяется в контексте обезличенных экономических взаимоотношений. Предполагать, что принцип объективности подразумевает, что люди всегда получают по заслугам, то есть считать, что законы рынка всегда справедливы, это весьма сомнительная идея. Мортен Дойч прямо предупреждает. Пытаться развивать личные отношения на основе принципов, присущих рыночным, опасно именно потому, что отношения быстро теряют личностный характер и превращаются во взаимоотношения рыночных агентов. Мортен Дойч. Год рождения 1920-й. Американский психолог, специалист в области социальной психологии и психологии личности, конфликтологии, психологии и предупреждения военных действий, почетный профессор Колумбийского университета. Важно осознавать, что в основе многих ситуаций могут лежать самые разные принципы и не обязательно равенство. Если мы хотим предугадать, как люди решат распределить между собой некий ресурс, нам крайне важно разобраться в том, какие отношения сложились между этими персонажами. И неудивительно, что модель равенства чаще всего оказывается наиболее применимой в отношениях незнакомых людей. Исследования, упомянутые в работе Лернера, показывают, что это проявляется в поведении детей. Эксперименты с привлечением студентов также демонстрируют, что когда двое участников работают над задачей-головоломкой и каждый должен определить, как поделиться с коллегой 5 долларов, то те, кто не был знаком до эксперимента, принимают решение исходя из того, насколько хорошо каждый из участников пары справился с заданием. Когда же над задачей работают двое хорошо знакомых между собой соседей по комнате, в большинстве случаев деньги делятся просто пополам. Женщины чаще, чем мужчины, склонны делить ресурсы поровну. Нельзя не учитывать и личностные особенности. Если подумать, то люди такого типа, по мнению других, должны настаивать на принципе распределения благ на основе личного вклада. Эдвард Сэмсон, психолог, который много пишет об американской культуре, заметил, что нас приучили воспринимать равенство как естественное состояние общества, а любое отклонение от этого принципа как не свойственное людям. Отказ от предположения, что люди должны получать поощрения и награды в соответствии с собственными поступками, не столько следствие человеческой психологии, сколько результат принятых в культуре социальных практик. Это не значит, что точка зрения, что люди, достигшие чего-то, должны получать награду, становится необоснованной. Скорее это означает, что подобный подход не может быть самоочевидным и требует обоснования, то есть не должен восприниматься как естественный, неизбежный и всегда справедливый. До этого момента я, говоря о поощрении, имел в виду вообще любые виды ресурсов, подлежащие распределению. Такой подход годится в ситуации, например, когда принимается решение о распределении прибыли компании в конце финансового года, но оно не вполне корректно описывает и другие виды поощрения, к примеру, школьные оценки или золотые звёздочки, или даже простую похвалу. Многие виды вознаграждений придуманы специально для того, чтобы стимулировать определённое поведение. И если принцип равенства и применим в подобных ситуациях, он не может основываться на правилах расчета размены денежной компенсации. Не так давно я слышал, как учительница из Миссури объясняла, что раздает ученикам младших классов наклейки, потому что те их заслужили. Мне показалось, что это слово указывает на попытку отвлечь внимание и, возможно, снять с себя ответственность от того факта, что она понимает обучение как нечто, что человек готов делать в обмен на награду. То есть, что обучение само по себе ценности не имеет. Тогда сколько наклеек нужно выдать за отсутствие ошибок в диктанте? Одну? 10? А почему не предложить доллар или даже сотню? Какой бы ни была форма вознаграждения, можно утверждать, что получивший её ученик заслужил её. Но так как он не нуждается в этих наклейках, то есть их нельзя распределять в соответствии с реальными потребностями, нам придётся признать, что и величина поощрения определяется учителем совершенно произвольно, и само решение наградить или поощрить кого-то связано скорее с теорией обучения, чем с концепцией справедливости. Когда с людьми, настаивающими на том, что поощрять за работу правильно, начинаешь спорить, нередко выясняется, что их волнует прежде всего возможные последствия отмены наград и поощрений. К примеру, некий бизнес-консультант рассказывает, как с ужасом узнал, что в одной компании бонусы распределяют между всеми сотрудниками поровну. Получается, что посредственная и отличная работа вознаграждаются одинаково. Но вникнув в его рассуждения, мы понимаем, что позиция, на первый взгляд, отстаивающая моральные принципы, за результат нужно платить, на самом деле связана с опасениями определённых последствий. Мы получаем то, за что заплатили. А это уже совершенно другое дело. Этот консультант опасается, что если компания не будет предлагать особых поощрений за упорный труд, сотрудники решат, что так работать и нужно. Чтобы с этим разобраться, придётся проанализировать, что именно мотивирует людей и что происходит, когда используются или не используются разнообразные поощрения.